Глава 15. Шкалы. Представьте себя присяжным в гражданском процессе. Вам требуется вынести решение на основании приведенных ниже фактов. Джоанна Гловер против General Assistance. Шестилетняя Джоанна Гловер проглотила большое количество таблеток Allerfree, отпускаемого без рецепта препарата от аллергии, после чего ей потребовалась госпитализация и интенсивное лечение. Вследствие того, что передозировка препарата ослабила дыхательную систему девочки, она пожизненно будет восприимчива к заболеваниям органов дыхания, таких как астма и эмфизема. Флакон Allerfree имел предохранительный колпачок, конструкция которого в недостаточной мере обеспечивала безопасность детей. Изготовителем Allerfree является General Assistance – крупная компания с годовой прибылью от 100 до 200 миллионов долларов, которая в широком ассортименте производит безрецептурные препараты. В соответствии с федеральными нормами, все флаконы с лекарствами должны предусматривать защиту от детей. General Assistance систематически игнорировал требования федеральных органов – Используя конструкцию предохранительного колпачка с защитой от детей, частота отказов которого намного превышает среднюю по отрасли. Согласно внутреннему документу компании, выполнение этого глупого и излишнего требования федеральных органов приведет к напрасной трате наших денег, поскольку риск штрафных санкций низок. В документе также говорилось, что в любом случае наказание за нарушение требований чрезвычайно мягкое. Нас всего лишь заставят в будущем улучшить конструкцию колпачка. Несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, компания приняла решение не предпринимать никаких действий по изменению конструкции колпачка. А теперь мы попросим вас вынести три оценки. Пожалуйста, подумайте как следует, прежде чем сделать выбор. Степень возмущения. Какое определение наиболее соответствует вашему мнению о действиях ответчика? Пожалуйста, обведите кружком ваш ответ. 0. Абсолютно приемлемо. 1. 2. Спорно. 3. 4. Шокирует. 5. Абсолютно возмутительно. 6. Мера наказания. Какое наказание должен понести ответчик в дополнение к возмещению убытков? Пожалуйста, обведите кружком цифру, которая наиболее соответствует вашему мнению о требуемом наказании. Наказание не нужно. 0, 1. Мягкое наказание. 2, 3. Строгое наказание. 4. Крайне строгое наказание. 5, 6. Моральный ущерб должен ли суд обязать ответчика выплатить компенсацию за причинение морального ущерба в дополнении к возмещению убытков если да то какую сумму чтобы воспрепятствовать подобным действиям со стороны ответчика и других компаний в будущем пожалуйста впишите ваш ответ в поле ниже история Джанны гловер несколько сокращенная версия примера судебного разбирательства использованного в исследовании о котором двое из нас Канеман и Санстейн, а также наш друг и соавтор Дэвид Шкейд, написали в статье, опубликованной в 1998 году. В этой главе мы приводим некоторые подробности. Нам бы хотелось, чтобы вы выполнили самостоятельно одно из заданий нашего эксперимента, поскольку оно представляется нам поучительным примером ревизии шума, соответствующим тематике данной книги. Эта глава концентрирует внимание на роли шкалы восприятия как приобретающего все большие масштабы источника шума. Разные люди дают разные оценки, и не потому, что их мнения не совпадают по сути, просто они по-разному используют шкалы. Когда вы оценивали кандидатов на должность, вы могли поставить оценку 4 и сказать, что, по вашему мнению, по шкале от 0 до 6 это весьма хорошо. А другой человек глядя на ту же самую шкалу, мог дать кандидату оценку 3, что, по его мнению, опять же, весьма хорошо. Неоднозначность формулировок — общая проблема шкал. Множество исследований посвящены коммуникативным сложностям, которые возникали вследствие расплывчатых формулировок в стиле «отсутствие разумных оснований для сомнения», «явные и убедительные доказательства», «выдающиеся достижения» и Это маловероятно. Оценочные суждения, выраженные в подобных фразах, неизбежно привносят шумовые помехи, поскольку они по-разному интерпретируются как теми, кто их произносит, так и теми, кто их слушает. В статье, где был упомянут случай Джоанны Гловер, мы обращали внимание на эффект неоднозначности шкал в тех ситуациях, когда это имело серьезные последствия. Темой статьи были шумовые помехи в вынесенных присяжными решениях о компенсации морального ущерба. Как вы могли догадаться по третьему вопросу о деле Джоанны, по закону в США и в некоторых других странах, присяжным в гражданских процессах дозволено возлагать на ответчика, если его действия были крайне возмутительными, выплату компенсации за причинение морального ущерба. Компенсация морального ущерба выплачивается дополнительно к возмещению убытков, связанных с затратами на лечение. Если, как в случае с Гловер, продукция вызвала заболевание и истец выиграл в суде, компания оплачивает его медицинские счета и расходы, связанные с потерей трудоспособности. Но кроме того, истец может получить еще и компенсацию за причинение морального ущерба в качестве предупреждения компании-ответчику и другим. Поведение General Assistance в данном случае явно предосудительно. Оно попадает в список действий, за которые жюри присяжных может обязать компанию выплатить компенсацию морального ущерба. Главной проблемой системы выплат компенсации была ее непредсказуемость. За одинаковые правонарушения могут быть назначены компенсации, суммы которых варьируются от весьма скромных до значительных. Придерживаясь терминологии этой книги, мы можем назвать такую систему шумной. Требования о компенсации морального ущерба часто отклоняют, а если даже и удовлетворяют, то назначенная сумма зачастую намного меньше суммы выплат за возмещение убытков. Тем не менее, бывают и показательные исключения. Тогда назначение присяжными очень больших выплат воспринимается как событие неожиданное и случайное. Часто упоминаемый пример — 4 миллиона долларов, которые выплатил автосалон в качестве компенсации за сокрытие факта перекраски новой БМВ из ЦА. В нашем исследовании о выплатах компенсации морального ущерба мы попросили 899 человек оценить случай Джоанны Гловер и девять аналогичных случаев. В каждом из них пострадавшие предъявили иски к компаниям, предположительно ответственным за нанесение ущерба. В отличие от вас, участники эксперимента отвечали на один из трех вопросов – степень возмущения, мера наказания или сумма компенсации в долларах – для всех десяти случаев. В дальнейшем участники были разделены на меньшие группы, которым предоставили одну из версий каждого случая. Версии различались по степени морального ущерба, нанесенного и сам и годовому доходу компании-ответчика. Всего было 28 сценариев. Мы задались целью проверить теорию психологии решений о назначении компенсации и изучить роль ценовой шкалы, в данном случае долларовой, как источника шума в правовой системе. Гипотеза о возмущении. Как установить справедливую меру наказания? Этот вопрос веками был предметом обсуждения среди философов и ученых-юристов. Тем не менее, мы выдвинули гипотезу, что трудная для философов задача окажется довольно простой для обычных людей, которые облегчат себе жизнь подстановкой сложного вопроса простым. И когда им предложат оценить, насколько сурово должна быть наказана General Assistance, они зададут себе тот самый простой вопрос — насколько сильно я возмущен, и ответят на него не раздумывая. Тогда строгость наказания будет сопоставлена со степенью возмущения. Для проверки гипотезы мы попросили разные группы участников эксперимента ответить на вопрос либо о мере наказания, либо о степени возмущения. Затем мы сравнили средние оценки, полученные в ответах на два вопроса для 28 сценариев. Как и следовало ожидать, идея подстановки оправдала себя. Корреляция между средней оценкой возмущения и средней оценкой меры наказания оказалась практически идеальной. 0,98. П.С. — 94%. Такая корреляция подтверждает гипотезу о возмущении. Эмоции — главный определяющий фактор в вопросе о мере наказания. Возмущение — Основной побудительный мотив при избрании меры наказания, однако не единственный. Заметили ли вы, что одно обстоятельство в истории Джоанны привлекло большее внимание при оценке меры наказания, чем при оценке степени возмущения? Если да, то мы подозреваем, что речь идет о степени нанесенного ущерба. Вы можете определить, что чьи-либо действия являются возмутительными, не зная последствий. В этом смысле поведение General Assistance вне всякого сомнения возмутительно. И, напротив, интуитивное стремление избрать соответствующую меру наказания имеет карательный аспект, грубо говоря, око за око. Потребность вынести наказание объясняет, почему покушение на убийство и убийство по-разному трактуются законом и присяжными. Потенциальные убийцы, которому повезло промахнуться при выстреле, будет наказан менее строго. Чтобы выяснить, действительно ли степень причиненного ущерба повлияла на меру наказания, но не на степень возмущения, мы предложили разным группам респондентов для случаев Джанны Гловер и прочих разные версии серьезного ущерба и незначительного ущерба. В начале главы вы ознакомились с версией серьезного ущерба. В более мягком варианте Джоанна несколько дней провела в больнице и теперь испытывает страх перед любыми таблетками. Когда родители уговаривают ее выпить даже прописанные лекарства, такие как витамины, аспирин или жаропонижающие, девочка заливается слезами и говорит, что боится. В этой версии ребенок получил психическую травму, однако пострадал намного меньше и избежал отдаленных последствий для здоровья, описанных в вашем варианте случившегося. Как и ожидалось, средние оценки степени возмущения оказались практически идентичны для версии серьезного ущерба 4,24 и незначительного ущерба 4,19. Возмущение вызвало поведение ответчика, но не его последствия. И напротив, оценки меры наказания были в среднем 4,93 для серьезного ущерба и 4,65 для незначительного ущерба, небольшая, однако статистически заслуживающая доверия разница. Средняя сумма компенсации составила 2 миллиона долларов для серьезного ущерба и 1 миллион долларов для незначительного ущерба. Аналогичные результаты были достигнуты и во всех остальных случаях. Полученные данные высвечивают ключевое свойство процесса вынесения оценок. Неуловимое влияние условий задачи на весомость различных аспектов исходных данных. Участники эксперимента, которые оценивали меру наказания и степень возмущения, сами того не осознавая, заняли твердую позицию в философском споре. Должно ли правосудие быть карающим? Они не осознавали и того, каким образом определяют значимость тех или иных аспектов дела. Тем не менее, они присвоили практически нулевой вес степени ущерба при оценке своего возмущения, и значительный вес тому же фактору при оценке меры наказания. Вспомните, что респондентам показали всего одну версию истории. Их стремление назначить более серьезное наказание при большем ущербе обычным сравнением не объяснить. Это стало результатом автоматического процесса сопоставления двух обстоятельств. Выводы респондентов опирались скорее на быструю, чем на медленную систему мышления. Шумные шкалы Вторая цель нашего исследования состояла в выяснении причины появления шумовых помех при оценке размера морального ущерба. Мы выдвинули гипотезу. Присяжные в целом едины в том, насколько серьезно должен быть наказан ответчик, однако при переносе оценок на долларовую шкалу суммы компенсации колеблются в широких пределах. Формат исследования позволяет нам сравнить количество шума в оценках одних и тех же случаев по трем шкалам. Степени возмущения, меры наказания и суммы компенсации в долларах. Для измерения шума мы применяем тот же метод, что и при анализе результатов ревизии шума в приговорах федеральных судей в главе 6. Допустим, как и в предыдущем анализе, что среднее всех индивидуальных оценок конкретного случая можно рассматривать как свободное от искажений, истинное значение. Допущение сделано в целях облегчения задачи, подчеркиваем, что это не всегда верно. В идеальном мире все присяжные, которые используют конкретную шкалу, единодушны в своих оценках каждого случая. Любое отклонение от среднего считается ошибкой. Эти ошибки и являются причиной шума. Как мы уже отметили в главе 6, системный шум можно разложить на межэкспертный и внутриэкспертный. В нашем случае межэкспертный шум — это разброс оценок среди присяжных в зависимости от строгости каждого из них. Внутриэкспертный шум зависит от того, как конкретный присяжный отнесется к конкретному делу, то есть смещение относительно личной средней оценки данного присяжного. Следовательно, мы можем разложить общее расхождение оценок на три элемента. Погрешность оценок равна погрешность истинных оценок наказания плюс межэкспертный шум в квадрате плюс внутриэкспертный шум в квадрате. Этот анализ был применен независимо к оценкам степени возмущения, меры наказания и суммы компенсации. Результаты показаны на рисунке 13. Наименее шумная шкала оценивает меру наказания, где системный шум составляет 51% погрешности. Шума практически столько же, что и истины. Шкала степени возмущения явно более шумная, 71%. И намного хуже всех долларовая шкала. 94% погрешности является шумом. Разница поражает, учитывая то, что все три шкалы в нашем случае почти идентичны. Ранее мы уже видели, что истинные значения степени возмущения и меры наказания почти идеально коррелируют, как следует из гипотеза о возмущении. Шкалы, меры наказания и суммы компенсации отвечают на один и тот же вопрос, как строго следует наказать General Assistance, однако в разных единицах измерения. Как мы можем объяснить такое большое различие, как показано на рисунке 13? Возможно, мы согласимся, что шкала возмущения не очень точна. Да, на ней присутствует абсолютно приемлемое поведение, однако где предел вашего недовольства действиями General Assistance или другого ответчика? Если он и есть, то довольно расплывчатый. Что значит абсолютно возмутительное поведение? Отсюда можно сделать вывод — отсутствие четкого определения верхнего предела шкалы неизбежно приводит к шуму. Мера наказания — более специфичная шкала. Строгое наказание точнее, чем абсолютно возмутительно, поскольку крайне строгое наказание ограничено максимумом, прописанным в законе. Как бы вам не хотелось показать ответчику, где раки зимуют, но вы не можете, например, приговорить руководителя General Assistance и его подчиненных к смерти. Надеемся, что это так. Шкала меры наказания менее проблематична, потому что ее верхний предел более четко определен. Поэтому, как и ожидалось, она менее шумная. Степень возмущения и мера наказания определены по схожим оценочным шкалам с более-менее внятной словесной разметкой. А вот долларовая шкала принадлежит к другой группе, куда более проблематичной. Доллары и якорение. Название нашей академической статьи выражает ее главную идею. Общее возмущение и непредсказуемые судебные решения. Психология назначения компенсации за причинение морального ущерба. Наше воображаемая жюри присяжных проявила полное единодушие в определении меры наказания. Этот выбор по большей части объяснялся возмущением. И все же, наиболее полно реальную ситуацию в зале суда отражает долларовый эквивалент наказания. И как раз в этой оценке недопустимо много шума. Никакой мистики тут нет. Если вы всерьез отнеслись к заданию о Джоанны Гловер, то при оценке суммы компенсации наверняка испытали чувство, что вписали в бланк, по сути, случайное число. Ощущение произвольности выбора несет важную информацию. Решения других людей также будут случайны, и, следовательно, оценки содержат много шума. Это характеристика целой группы шкал, которым принадлежит и долларовые. Легендарный гарвардский психолог С.С. С. Стивенс обнаружил удивительный факт. Когда дело касается интенсивности многих субъективных впечатлений внутренних установок, людям свойственно мыслить в пропорциях. Они могут отрегулировать освещение, чтобы в помещении стало в два раза ярче. И согласны с тем, что эмоционально приговор к десяти месяцам тюрьмы воспринимается далеко не в десять раз тяжелее, чем приговор к одному месяцу. Стивенс назвал шкалы, которые опираются на такие интуитивные ощущения, пропорциональными шкалами. О том, что наше интуитивное восприятие количества денег выражается в пропорциях, можно судить по легкости, с которой мы говорим. «Саре повысили зарплату на 60%» или «Наш богатый сосед за ночь лишился половины своего состояния». Долларовая шкала компенсации морального ущерба как раз такая пропорциональная шкала, измеряющая ваше желание наказать ответчика. Подобно другим пропорциональным шкалам, она имеет очевидную начальную отметку — 0 долларов и неопределенную длину. Стивенс обнаружил, что пропорциональная шкала, и в частности долларовая, может быть откалибрована с помощью единственного промежуточного якоря, на профессиональном жаргоне, называемого модулем. В своей лаборатории он демонстрировал наблюдателям лампу определенной яркости и давал указания принять яркость этой лампы за 10 единиц, или 50, или 200, а затем в тех же единицах выразить яркость других источников света. Как и следовало ожидать, числовые оценки, которые наблюдатели присваивали яркости различных источников света, были пропорциональны произвольному якорю, на который им велели опираться. Наблюдатель, которому навязали число 200, давал оценку яркости в 20 раз большую, чем тот, которому навязали число 10. Стандартные отклонения оценок также были пропорциональны якорю. В главе 13 мы описали занятный эффект якорения, когда на готовность людей выложить определенную сумму за какую-либо вещь влияет случайное число. Достаточно сначала их спросить, заплатили бы они за эту вещь сумму в долларах, совпадающую с последними двумя цифрами номера карты социального страхования. Выявился и более поразительный результат. Исходный якорь повлиял также на готовность заплатить за целый перечень других товаров. Участники эксперимента, которых таким образом уговорили выложить значительную сумму за беспроводной трекбол, согласились купить за, соответственно, более высокую цену еще и беспроводную клавиатуру. Отсюда следует, что люди куда более восприимчивы к относительной ценности сопоставимых предметов, чем к абсолютной. Авторы исследования назвали длительный эффект единичного якоря когерентным произволом. Чтобы распознать эффект произвольного якорения в деле Джоанны Гловер, допустим, что приведенный в начале главы текст содержал следующую информацию. В аналогичном случае с другой фармацевтической компанией жертвой являлась маленькая девочка, получившая психологическую травму средней степени тяжести, как и Джоанна в более мягком варианте истории, с которым вы ознакомились ранее. Пострадавшие выплатили компенсацию за причинение морального ущерба в сумме полутора миллиона долларов. Обратите внимание, проблема с назначением суммы компенсации внезапно упростилась. Более того, не исключено, что эта сумма уже непроизвольно всплыла у вас в голове. Вы просто рассчитали повышающий коэффициент, то есть пропорцию прикинув, как соотносится причиненный Джоанне серьезный ущерб и причиненный другой девочке ущерб средней степени. А далее, единственного известного вам якоря, полтора миллиона долларов, оказывается достаточно, чтобы откалибровать всю долларовую шкалу компенсации. Теперь вы с легкостью можете назначать суммы выплат как в более, так и в менее серьезных случаях, опираясь на уже рассмотренные примеры. Если для вынесения оценок по пропорциональной шкале требуется якорь, то что будет, когда участникам эксперимента его не предоставили? Стивенс выяснил и это. При первом использовании шкалы и отсутствии подсказки от руководителя эксперимента респонденты вынуждены сделать случайный выбор. А вот начиная с этого момента, они выносят оценки, применяя в качестве якоря свой первый ответ. В качестве примера шкалы без якоря можно распознать задачу, с которой вы столкнулись, изучая дело Джоанны Гловер. Подобно таким же бедолагам из лаборатории Стивенса, вы определили надлежащую меру наказания для General Assistance на Абум. Перед участниками нашего исследования стояла та же проблема. Их вынудили принять решение по первому предложенному им делу случайным образом. Однако, в отличие от вас, им пришлось назначить сумму компенсации еще и по девяти другим делам. И эти девять сумм уже не стали случайными. Вторая оценка, а далее и все последующие, зацепились за исходный якорь. Сделанные в лаборатории Стивенса открытия наводят на мысль, что якорь, который генерируют отдельные судьи, будет иметь существенное влияние на абсолютное значение их последующих долларовых оценок однако не окажет совершенно никакого воздействия на их относительные позиции в последовательности из десяти дел. Если первая оценка велика, то все остальные будут пропорциональны ей, без воздействия на их относительное значение. Это заключение подталкивает к удивительному выводу. Долларовые оценки, несмотря на безнадежное количество содержащегося в них шума, действительно отражают ту меру наказания, которую желали бы назначить судьи. Чтобы наглядно показать эти желания, нужно всего лишь заменить абсолютные суммы в долларах на относительные. Для проверки идеи мы повторили анализ шума, заменив каждую сумму в долларах на занимаемое среди десяти оценок место. Самая большая сумма, занявшая первое место, получила один балл, следующее по величине 2 балла и так далее. Перевод денежных сумм в баллы устраняет все межэкспертные ошибки присяжных, поскольку распределение мест с 1 по 10 будет одинаковым, за редкими исключениями. Если вам интересно, вариантов вопросов было множество, потому что каждый судья рассматривал 10 из 28 сценариев. Мы проводили анализ отдельно для каждой группы участников, которым выдали одинаковые 10 сценариев, а затем вычисляли среднее значение. Результаты шокировали. Пропорция шума в оценках упала с 94% до 49%. Рисунок 14. Перевод долларов в баллы выявил, что присяжные действительно были едины в определении должного наказания, причем для различных дел. Более того, после упорядочения долларовая шкала оказалась даже несколько менее шумной, чем шкала меры наказания. Неутешительные выводы. Результаты согласуются с теорией, которую мы наметили в общих чертах. Сумма компенсации в долларах для всех случаев прикреплялась к произвольному значению, которое каждый из присяжных выбрал при вынесении приговора по первому делу. Относительное ранжирование дел отражает занимаемые ими позиции с достаточной точностью и потому много шума не содержит, в то время как абсолютные значения суммы в долларах, по сути, взяты с потолка, так как они зависят от произвольного числа, выбранного при рассмотрении первого случая. По иронии судьбы, В ходе реальных судебных процессов присяжные выносят решение, имея перед глазами лишь первое и единственное дело. Американская юридическая практика требует от присяжных в гражданских процессах назначать сумму компенсации, рассматривая лишь одно дело, без привязки к спасительному якорю. Закон однозначно запрещает любую передачу информации присяжным о размерах компенсации, выплаченных по другим делам. Имеет место скрытое предположение, что чувство справедливости, которым обладают члены жюри присяжных, побудит их лишь на основании информации о правонарушении к избранию надлежащей меры наказания. Данное предположение с психологической точки зрения абсурдно. Оно апеллирует к способности, которой не обладает ни один человек. Органам юстиции следовало бы брать в расчет небезграничные возможности людей, осуществляющих правосудие. Пример с назначением компенсации морального ущерба крайний случай, настолько безнадежно фальшивые шкалы, редко где еще можно встретить. Однако не вызывающие доверие шкалы широко распространены. Отсюда следует, что из проблемы назначения компенсации можно извлечь два основных вывода, применимых в бизнесе, образовании, спорте, правительственных структурах, буквально везде. Во-первых, от выбора шкалы в значительной степени зависит количество шумовых помех в оценках, поскольку неоткалиброванные шкалы дают много шума. Во-вторых, замена абсолютных оценок на относительные Если она осуществима, вполне может сократить шум. К разговору о шкалах. В наших оценках масса шума. Возможно, так происходит потому, что мы по-разному представляем себе шкалу. Мы вынесли произвольную оценку в одном конкретном случае. Можно ли назначить ее якорем, который будет служить отправной точкой на шкале? Не следует ли нам для сокращения шумовых помех заменить оценки на ранжирование?»